Сначала носки. Длинные хлопковые носки элегантного кремового цвета. Амалия настаивала, чтобы Махим сначала надевал брюки, а уже потом носки. Жене не нравился вид мужчины в трусах и носках. Но Амалия осталась в Ленигарте, и консул облачался в излюбленной последовательности. Носки, затем брюки. Легкие кремовые брюки от летнего костюма последней моды. И тонкая сорочка. Квадратные запонки с гербом приоты и Харбора подарила Амалия в день, когда он стал сенатором, и назвала их счастливыми. За запонками последовал шелковый галстук, строгий жилет и боялся опоздать. Аф! Прекрасный галстук тебе идет! — Аф! Обидалов Махим не знал, что раздражает его больше: явление без доклада, обращение на ты или визгливая тварь на руках директора. — Я тебя не ждал. — Я не ждал вас, — поправил приводца Арбидолочек. — Что? косл не сразу понял, что его ставят на место. Однако развивать мелкие, не имеющие особого значения темы, голонит не собирался. — Слышал, у тебя вчера был непростой разговор. Арбор вздрогнул. Вчера он принял решение не скрывать ужин с коотеанцами и специально взял Борнеса но теперь подумал, что имело смысл соблюсти конспирацию. Подленький Борнос наверняка наболтал голониту лишнего. Стоит ли доверять слухам? Стараясь оставаться спокойным, осведомился консул. А это уж мне решать. Аф! Тебе-то к тебе. Махим принялся застегивать последние пуговицы жилета и прозевал выпад. Точнее, не ожидал выпада. Точнее, консул и представить не мог, что кто-то... Аф! Абедолов поставил саптера на диван, схватил Махима за правое плечо и швырнул. В буквальном смысле швырнул в стену. До нее было не менее четырех метров. Но консул пролетел их стремительно, не потеряв начальной скорости. Ударился спиной локтем и упал на колени. Голонит подскочил, наподдал поверженному приотцу ногой, тут же присел на корточки и тряхнул стонущего арбора за грудки. «Решил меня обмануть? Я... Аф! Решил сыграть по своим правилам! Аф!» Руки у орбидаловчика оказались крепкими, сильными. И не только руки. Махим не ожидал, что кто-то сможет с такой легкостью бросить его, взрослого и довольно тяжелого мужчину, о стену. «Ну вот, пожалуйста, обидалов смог. Чудовищно сильный, но...» но накатившая злость подавила страх. — Я... я тебя не боюсь. — Почему? — искренне удивился директор-распорядитель. — Я служу приоте. Консулу удалось восстановить дыхание. — Лужи! Кто тебе запрещает? Для этого тебя и выбрали, в конце концов. А Бедолов хихикнул. — Дай мне встать. А следующий миг Махим скривился от боли. Продолжая удерживать его левой рукой за грудки, правой, орбидолочек крепко сдавил предплечье консула. Не просто крепко, а словно с лисарными тисками. скажи мне вы, гаденыш!» «Что?» скажи мне вы! Сейчас! Немедленно!» Лицо совсем близко. Красивое лицо, обезображенное бешеным оскалом. Страшное лицо и очень страшные глаза. Бешеные глаза, переполненные такой яростью и злобой, что твердость слетела с махима, словно апельсиновая кожура. «Пожалуйста, отпустите меня». «Вот так». А Бедолов мгновенно успокоился и выполнил просьбу консула. Поднялся, небрежно отряхнул рукава и презрительно бросил. «Слезняк. Я договорюсь с сушером хрипло ответил сидящий на полу Махим. Крови нет, одежда не порвана, даже боль от ударов проходит. Через пять минут не останется ничего, кроме унижения, от которого никуда не деться, которое помогло расставить точки над «и». Короткий разговор стал ответом на все сомнения и страхи, сжег все мосты. Войны не будет. «Дурак!» — пожал плечами Ровидолочек доебни да, он дурак!» – сообщил собачке директор-распорядитель, с улыбкой глядя на то, как Саптер делает вонючую лужу на диванную подушку. «Но именно поэтому мы и назначили его консулом. Умники на таком посту нам не нужны».